Глава двадцать первая. Один шанс. «Хотите сказать, что в школе фей, где собрались лучшие из лучших умов королевства, никто не может решить проблему?» Пожилая дама с высокой прической смотрела на Белинду поверх чуть затемнённых очков. Её все называли «Леди Аркадия». Она была попечительницей магического учебного заведения и входила в некий влиятельный совет. Прибыла через полчаса после того, как я узнала о случившемся, и сразу организовала совещание, где собрались все деканы. Зачем позвали меня, я не понимала. Поэтому сидела в углу и притворялась мебелью. Сидела, смотрела на остальных, и время от времени щипала себя за руку, надеясь проснуться. Габриэль почти убила весь факультет. Да вы издеваетесь? Понятное дело, что в её планы это не входило, как и оказаться среди жертв. Сестричка жаждала добраться лишь до меня, но не дооценила силу артефакта. И всё же мне не верилось в масштаб произошедшего. Не верилось, особенно в ту часть, где все скоро умрут. Я хочу сказать, что мы в крайне затруднительной ситуации, ответила Белинда, не тушуясь под грозным взглядом дамы. Вам не кажется, что ваши слова попытка смягчить действительность, леди директор? Я считаю, что ситуация не затруднительная, а катастрофическая. Вы правы. На лице Белинды не дрогнул ни единый мускул. Это катастрофа. Леди Холанд, вы можете отменить действие своего заклинания, спросила попечительница. Да, но это не поможет. Только ускорит гибель студентов. Моё заклинание единственная причина, по которой они ещё живы. Формально живы. Значит, нужно проникнуть внутрь и вытащить всех застывших детей. Невозможно. Артефакт блокировал доступ в сектор. Вмешался декан факультета артефактов Эван Гросс, поразительно похожий с сыночком Дэрилом. Кроме того, каждый, кто войдёт внутрь, сгорит заживо. Огонь застыл вместе со студентами. Но новых посетителей уничтожит мгновенно. А вам бы вообще помолчать, лорд Декан, бросила леди Аркадия. Это ведь ваш сын украл опасный артефакт из коллекции, которую вы охраняете абы как. Да, мой сын. Сын, который сейчас тоже находится в секторе стихийников в смертельной опасности. И по делам. Вот его мне точно ни капли не жаль, сам напросился. Да как вы? Не стоит. попыталась прекратить ссору Белинда. Сейчас не важно, кто виноват. С этим мы разберёмся потом. Пока важны лишь студенты в секторе. Попечительница усмехнулась. Вы тоже хороши, ледиректор. Главная виновница ваша дочь. В смысле, приёмная дочь. Неважно. Это девушка, которую вырастили вы. Давно следовало изолировать безумицу. Не в первый раз ставит чужей жизни под угрозу, как я понимаю. Не в первый призналась Белинда хмура. «Но вы правы». Леди Аркадия перешла на деловой тон. «Сейчас важны лишь дети. С виноватыми и наказаниями определимся позже. Лучше скажите, как нам быть? Вы ведь выдающийся маг времени. Как сделать, чтобы огонь оставался замороженным, а дети очнулись и смогли выбраться? Говорите, Белинда. Я по глазам вижу, что способ есть. Пусть он вам и не нравится». На щеках Белинды разлилась мертвенная бледность. Да, способов есть, призналась она после паузы. Но отсюда ничего сделать нельзя. Нужно проникнуть на изнанку и сделать несколько шагов назад во времени. Это сложно объяснить, пояснила Белинда устало, когда все остальные, включая леди Аркадию, недоуменно уставились на неё. Считается, что время идёт по прямой, и ничего никогда нельзя исправить. Однако в редких случаях, когда используются некоторые заклинания и объекты подвергаются заморозке, изнанка способна помочь кое-что переписать. Заклинания, которые я применила, как раз из таких. «Так чего же вы тогда ждёте, леди ректор?» — удивилась попечительница. «Действуйте!» Белинда развела руками. «Я не могу. Мне изнанка более недоступна. Она пускает только молодых фей, не старше двадцати лет. Билинда сделала всё, чтобы сдержаться и не посмотреть в мою сторону. Но я всё поняла. Поняла, почему оказалась на совещании и почему она не хотела обсуждать этот способ. В школе фей есть ещё один маг времени, маг подходящий по возрасту. Я. Казалось, страх проник в каждую клеточку, ведь я понимала, что не смогу И дело не только в храбрости, точнее в её отсутствии. Я начинающий маг времени, только-только приступил к изучению озов и стал применять их на практике. А тут загадочная изнанка, и ни одна сотня студентов-техников, жизнь которых висит на волоске. Нет. На такое я не подписывалась. Мне это попросту не по зубам. Хотите сказать, что проблему способно решить ваша дочь Саманта? Задала леди Аркадия новый вопрос. Я говорю, что Саманта способна войти на изнанку. Что до всего остального, да, как у рождённого мага времени, у неё есть шанс всё исправить. В теории. Но реально шанс минимален. Саманта новичок. Вы все прекрасно это знаете. Но других вариантов нет, уточнила попечительница, многозначительно. Блинда отрицательно покачала головой. А что ещё она могла сделать? Лгать? Придумывать бесполезные способы спасения? Значит, вашей дочери пора собираться. Вы же меня слышали, шанс минимален, но он не нулевой, верно? Верно. Тогда начинайте работать, приказала леди Аркадия. Именно приказала, безапелляционным тоном. Вам что-то ещё нужно? Да. Два важных сопутствующих фактора. Во-первых, кровь трёх женщин из семьи Эвенс. Нас здесь как раз трое. Я, Саманта и Белинда тяжело вздохнула. Я буду признательна, если кто-нибудь сходит в лес и пригласит мою сестру. Мне с Мирандой лучше лишний раз не встречаться. Да и работы много. А во-вторых, спросила леди Аркадия. Чтобы войти на изнанку, а главное вернуться назад, нужен молодой тёмный мак. в пару к магу времени. Полукровка тоже подойдёт. Главное, чтобы по венам бежала тёмная кровь, а возраст не превышал 20 лет. Полагаю, это не проблема. В школе Фей учатся полукровки. Да, но большинство на старших курсах. Нам подходят лишь две первокурсницы: Алия Флеминг, девушка с факультета иллюзий со странным и плохо контролируемым даром, и травница Эшли Джонсон, способности которой никак не проявятся. стоит пригласить и ту, и другую, и знанка сама выберет проводника. Я знала обеих упомянутых студенток, точнее знала Эшли, Алю видела лишь однажды. Это она превратила иллюзорных птиц Белинды в монстров в зале для тренировок. Мы вызовем девушек, проговорила леди Аркадия. И известим вашу сестру. Вы же пока займитесь подготовкой дочери, не тяните время. Хорошо, кивнула Белинда. но без намёка на энтузиазм. Остальные поднялись и друг за другом отправились к двери. Остановился лишь Ван Гросс и шипнул: "Понимаю, что вы обязаны попробовать ле директор, но не уверен, что артефакт можно победить. Он сам по себе мощный, а Габриэль огневичка. Две силы смешались. Я хочу сказать, что может стать ещё хуже. Пламя способно вырваться за пределы сектора стихийников и Поэтому мы эвакуируем этаж. И ещё два других сверху и снизу. Но не нагнетайте, лорд Гросс. Я и сама понимаю, что ситуация безнадёжная. Но мы должны сделать всё, что в наших силах. Пока ещё есть время. Разумеется. Мне лишь остаётся пожелать удачи. Благодарю. Она нам пригодится. На месте Белинды я бы не удержалась. Напомнила этому магу, что если бы не его беспечность, кошмара в секторе не случилось бы. Но невероятно она винила и себя за то, что долгое время позволяла Габриэль вытворять всё, что та пожелает, ограничиваясь формальными или незначительными наказаниями. Так что они оба провалились. Нет смысла бросаться обвинениями. Гросс ушёл, и мы остались одни. Мрачная Белинда и паникующая я. Главное, ничего не бойся, проговорила она мягко. «Никто не ждёт от тебя геройства и выдающегося успеха. А, по-моему, все ждут именно этого. Я спрятала руки за спину, чтобы она не увидела, как пальцы дрожат. Ждут, что я всех спасу». Белинда тяжело вздохнула и поглядела несчастно. «Я могла бы не рассказывать об изнанке. Но если мы не попытаемся, никогда себя не простим». Я чуть не закричала, чуть не бросила обвинение ей в лицо. Она решила успокоить свою совесть. А как же моя? Это ведь я провалюсь, а Ната останется хорошей, той, кто предложил единственный способ, единственный шанс, а я окажусь бездарностью, которая всё испортит. Саманта. Белинда попыталась взять меня за плечи, но я увернулась. Послушай. Я понимаю, что тебе страшно, но ты очень сильный маг времени. У тебя, правда, есть шанс справиться. Нужно лишь довериться дару. Он сам подскажет, что делать, если если ты готова увидеть и услышать. Голова шла кругом. Желание кричать не отпускало, но я заставила себя провести ладонями по лицу, будто стирала усталость, гнев и страх. Затем посмотрела на Белинду требовательно. Понимала, что выбора нет. Справлюсь я или нет отдельный вопрос. Но если отступлю, не попробовав, то точно подпишу приговор другим студентам и себе заодно. Меня четвертуют за трусость, родные погибших. К тому же, один раз я уже сбежала, поддавшись страху. Сейчас необходимо выстоять. Дверные изнанку будто портал откроет наша кровь и сила тёмной студентки. Заговорила Белинда тоном, будто мы находились на обычной тренировке. Ты войдёшь туда в компании Али или Эшли, пройдёшь по коридору несколько метров до развилки из трёх дорог. Путь, что останется позади, сразу разрушится, но пугаться этого не нужно. Ты вернёшься назад через другой, через один из трёх. Три дороги, прошептала я, ощущая новую волну паники. Одна спасение, другая обманка, третья смерть. Что? Растерялась Белинда. Откуда ты знаешь? Я это видела, во сне это осенью, ещё до школы фей. Предзнаменование? Возможно, пробормотала Белинда. Но не бойся. Смерть это не от тебя. Ты будешь в порядке в любом случае. Если пройти по одной из неправильных дорог, моё заклинание мгновенно разрушится, и огонь артефакта, в общем, всё сразу закончится. Если выберешь обманку, ничего не изменится. Сектор студенты и пламя останутся замороженными до следующего вечера, а в знанку заново войти не получится. А если выберу правильную дорогу, всё решится само собой? Нет. Придётся поработать в конце пути. Не спрашивай как. Изнанка непредсказуема. Время само подскажет, как тебе действовать. А когда всё закончится, силы тёмной студентки откроют путь наружу, через другую дверь. То есть дверей будет две. В одну ты войдёшь, в другую выйдешь, и всё закончится. Какую дорогу выбрать, тоже подскажет время. Я знаю, как это звучит, но да. Оно поможет сделать выбор. Я закрыла лицо руками, не веря, что это возможно. Время же не живое существо, чтобы давать подсказки. Хотя любая магия та ещё загадка. Да и выбора у меня нет. Придётся поверить словам Белинды и надеяться на время. Ладно, я попытаюсь увидеть и услышать, проговорила я, отнимая руки от лица. Но зачем здесь нужна ваша сестра? Зачем наша кровь? Это какое-то жертвоприношение? И что вообще произошло у вас с Мирандой? Почему вы не ладите? Но Белинда не собиралась откровенничать. Глаза нехорошо сузились. Наша нелюбовь с Мирандой долгая история. А кровь нужна, чтобы установить связь со временем. 3 капли, по одной от каждой из нас, вроде ключей или доказательство, что мы свои, избранные, которые имеют право войти по праву рождения. Я с шумом выдохнула воздух. А тёмная магия? Причём тут она для равновесия? Время его любит, поэтому без тёмных студенток не обойтись. О, а вот и они. Дверь открылась, и Лидия Аркадия подтолкнула в спины бледных Алию и Эшли. На моей бывшей соседке не было лица. Я её прекрасно понимала. Для феи, которая отчаянно скрывает опасный тёмный дар, Нынешнее приключение совершенно ни к чему. Прошу прощения, леди Холланд, что помешали. Но лучше сразу определиться, которая из студенток подходит. Да, конечно. Беринда выдавила улыбку и поманила девушек. Подойдите, дорогие. И не бойтесь, вам совершенно ничего не угрожает. Они вынужденно подчинились, но Алия всплеснула руками. Вы же знаете, леди директор, какая я умелица. «Вечно всё порчу. Вряд ли от меня будет толк. Ситуация и так кошмарная, а если я начну ещё и монстров вызывать?» Она закатила глаза, мол, это будет ужас, ужас, ужас. «Если таким будет побочный эффект, нам придётся с этим смириться, Алия. Главное — добиться результата. Что ж, давайте вас проверим». Белинда занесла одну ладонь над другой, оставив между ними сантиметров десять. Поначалу показалось, что ничего не происходит. Но вот в этом пространстве мелькнула крохотная молния, и из неё откуда родился смерч, маленький, похожий на детскую игрушку волчок. Он вылетел наружу и быстро крутясь, понёсся к тёмным студенткам, которые невольно сделали шаг назад. Не бойтесь, это безопасно, заверила Белинда, внимательно наблюдая за своим творением. Умоляю, стойте на месте. Смерч остановился напротив девушек, на равном расстоянии от обеих. Покрутился, покрутился и потянулся к Али. Та судорожно вздохнула, готовясь к неизбежному. Но вдруг волчок передумал, загудел и рванул к Эшли. Замер у её лица на несколько мгновений и рассыпался в прах у ног. Нет. Бывшая соседка попятилась. «Я не смогу, я не...» Я едва сдержала стон. Потому что случилось то, чего мы обе опасались. Эшли с перепуга начала меняться. Волосы мышиного цвета окрасились в огненно-рыжий. Нос уменьшился, подбородок тоже, глаза засияли зеленью, а на щеках заиграл румянец. Перед нами вместо невзрачной девчонки предстала писаная красавица. «Не может быть!» — прошептала шокированная Белинда. «Метаморф!» — взвыла леди Аркадия, тыча пальцем в сторону Эшли. «Метаморф!» Та заплакала, пятясь к двери и понимая, что для неё всё кончено. «Отправят в королевский дворец без вопросов, в пожизненное рабство!» «Попалась!» — попечительница хлопнула в ладоши, явно к чему-то готовясь. Но Белинда её опередила. «Обеда!» Быстро подула на ладонь, из которой вылетела полупрозрачная серебристая сеть. Она опутала Эшли с ног до головы и растворилась. «Этот метаморф, собственность школы фей», — объявила Белинда Грозна. «Она будет служить только нам. Более никто не вправе претендовать на дар Эшли Джонсон». Леди Аркадия затрясла кулаками. «Вы не имели права, леди ректор!» «Вообще-то имела», — отчеканила та. По закону, если метаморфа вычисляют на территории учебного заведения, мы можем оставить его себе. Что я и сделала. Ух. Лицо попечительницы горело от ярости, но, кажется, она ничего не могла поделать. А я? Я пока плохо понимала, что сейчас произошло. Как и сама Эшли. Но ведь служить в школе фей лучше, чем стать рабыней короля, так? Давайте вернёмся к нашему делу. предложила Белинда жёстко. Аля, ты свободна. Нам же осталось дождаться только Миранду и. Ну, конечно, стоило вспомнить. Дверь в зал снова отворилась, как по заказу. Почему-то я представляла её белокурой, как лесную нимфу из сказок человеческого мира, или рыженькой. Но Миранда Эвенс была брюнеткой, как и старшая сестра. Нельзя было сказать, что они на одно лицо. У Билин глаза серые, а у Миранды карие. У одной высокие скулы, у другой нет. Носы и губы разные. Всё же семейное сходство присутствовало, ощущалось в самом облике, в осанке, в повороте головы. Миранда глянула строго, чуть-чуть свысока. Изнанка, значит. Протянула на распев. Да игралась твоя дочка? Или не совсем дочка? Что тут скажешь? В жизни не всегда бывает так, как тебе хочется, сестричка. Ты не способна обойтись без комментариев, да? Поинтересовалась Белинда ядовита. Младшая сестра не удержалась от смешка. А чего ты ждала? Улыбки, объятий? Тишины. Леди, леди, будьте так любезны, оставьте семейные распри на потом, вмешалась попечительница. У нас сотни студентов в смертельной ловушке. Давайте приступим к делу, если никто не возражает. Я готова, заверила Белинда и посмотрела на меня. А я качнулась, потому что не могла сказать такого о себе, как и Эшли. Мы с бывшей соседкой встретились взглядами. Страх разлился по телу новой волной. Не покидало чувство, что нас отправляют на заклание. Белинда могла сколько угодно твердить, что мне на изнанке ничего не угрожает. Она могла даже в это верить, но я считала иначе. Я чувствовала, что всё не так просто. Я это знала без всяких подсказок времени.